— А сколько времени прошло между смертью пресса и вашим увольнением? — Просто нисколько. Три-четыре дня, и пресс мертв. — Окей. Спасибо, милая, спасибо за все. Я направился к двери. — Пока. — Эй, ты, постой! — она встрепенулась. — Стой, Шелли! Моя рука была уже на дверной ручке. Я видел, как Люсиль... Сбросила на пол ножки и собралась вскочить, чтобы не дать мне уйти. — Шелли, постой, потанцуем, прошу тебя, — захныкла она. Но я был уже в коридоре. Потанцевали хорошо. Она танцевала, как никто. Однако сил и времени на следующий тур у меня не было. Глава шестнадцатая На Тоберман-стрит в лицо мне сразу ударил холодный жесткий ветер, и последние винные поры осевшие в голове во время моей милой беседы с Люсиль Стоунер, моментально улетучились. Наискосок через улицу, за одинокой пальмой, низко горел красный огненный шар заходящего солнца. Я остановился на углу Пикс и позвонил сэмпсону Я сказал, что буду у него через пару часов. Дело, мол, затягивается. В ответ он посоветовал посильнее пришпорить лошадь, не жалеть подков. Мы обменялись обычными комплиментами, после чего я вернулся к машине. Посидев в Кадиллаке минут пять и пораскинув мозгами, я принял, наконец, очередное решение и отправился на пятую. Там я припарковался у городской публичной библиотеки и первым делом поднялся в отдел научных изысканий. Я выбрал четыре книги. Просмотреть их на месте времени не было, поэтому я взял их домой и изучал примерно в течение часа, отрываясь то и дело, чтобы проконсультироваться с британской энциклопедией. После этого дошла очередь и до двух, уведенных из подноса у Нарды, журналов. Он их, должно быть, уже искал. Психовал, наверное, как черт знает кто. Журналы, скорее всего, предназначались для точной регистрации слушателей его туманных божественных проповедей. Я начал с того, в котором в воскресенье утром расписался сам. Подписи располагались сериями, с интервалами в несколько строчек между каждой серией. Вверху, перед каждой первой записью, обязательно стояла дата. Группы имен и не более того. Я нашел воскресенье. Помимо меня, подпись поставили еще 22 собрата по вере. Воскресеньем журнал и заканчивался но это объяснялось просто ведь я ж его спер джордан ббрнд молодой писатель сказал что очевидно мы были группы только что набранных новичков и действительно ни одной из имен стоявших в одном с моим столбике я никогда больше не видел интересная вещь получалась с датами Самые первые записи относились к концу сентября прошлого года, когда пресс разбился. Кажется, это случилось 12 сентября. поразительно, что общество ревнителей истины начало работать как хорошо отлаженный механизм уже с самого своего основания. Потратив ещё несколько минут, На внимательное изучение записей я достал карандаш и бумагу и составил для себя два списка имен с адресами. В первом были те, кто, как и я, совершил свое первое паломничество к святой обители Нарды, а во втором со вторым мне пришлось повозиться, потому что это в конце концов получился список постоянных и регулярных почитателей искусства мастера на протяжении последних шести месяцев. И за день в день одни и те же люди приходили в одно и то же место, подлинные ревнители. Что ж, решил я, придется обратиться к кому-нибудь из них. Я снова спрятал выкраденную добычу в чрева толстенных старых номеров труб, оставил их на столе, и с двумя листками фамилий и адресов отправился на дальнейшие розыски истины. По первому адресу я съездил холостую, никого не застав дома. Одним именем новичка стало меньше. Второй жил в маленьком деревянном доме на Толуке-стрит. Я позвонил, дверь открылась, и на пороге появился Благообразный, сморченный коротышка лет шестидесяти пяти с огромными ушами и черным завязанным, как шнурок, галстуком на тонкой шее. Он по-совиному хлопал глазами. До этого момента мне как-то не приходило в голову скрывать свое имя и профессию, но, завидев маленького старичка, я решил заговорить с ним по-другому. Франсис... «Джоин», — представился я, — «а вы, надеюсь, мистер Петерсон?» «Я, Петерсон, вы не ошиблись. Чем могу служить?» «Видите ли, господин Петерсон, я чрезвычайно увлекся обществом ревнителей истины внутреннего мира. В это воскресенье я слушал Нарду. И я случайно узнал, что вы тоже там были». Вот я и подумал, а не поговорить ли нам об обществе? Мой хозяин гостеприимно распахнул дверь. — Входите, мистер джойн так кажется. — Пожалуйста, не стесняйтесь. Я вошел. Он усадил меня в старое удобное морисовское кресло. — Понимаете, господин Петерсон, Я узнал об обществе совсем недавно, и оно меня очень сильно заинтересовало. Похоже, так сильно, что я уже почти решил оказать ему материальную помощь. Я имею в виду деньги, конечно. Но все равно не мешает, я думаю, на всякий случай лишний раз убедиться и спросить мнение других членов. Вы согласны? О, да. Старичок усиленно почесал мочку уха. — Не хотите ли чаю, мистер Джойн? — Нет, благодарю вас. Времени мало. — Дай, думаю, забегу на минутку и спрошу об организации. Узнаю ваше мнение. — Конечно, конечно, мистер Джойн. Многого, к сожалению, сказать не могу. В воскресенье я там был в первый раз. «А как вы туда попали, есть не секрет?» «О, очень просто. Прочитал в газете. Видел такие объявления раньше, но не обращал внимания. А в этом говорилось, что они формируют новый взгляд на жизнь, мир, в душе и тому подобное. А я живу один, и иногда становится невыносимо одиноко. Вот я и пошел туда». Подумал, что получу успокоение. — И как вам служба, господин Петерсон? Понравилась? Оправдались ли ваши надежды? — Право, не знаю. Затрудняюсь что-либо сказать. Он снова потеребил ухо. — Даже странно. Пока Нарда говорил, у меня было такое ощущение, что я нахожусь... — Где-то еще. Я понял из его речи не более половины. Замечательный оратор, честное слово. В общем, можно сказать, мне понравилось. — А вы не планируете пойти туда... — Опять когда-нибудь. — Стать постоянным ревнителем. — Не знаю. Сегодня утром я пропустил, но завтра, завтра, возможно, пойду».